Глава 14. Ненависть Снейпа Никто в Гриффиндорской башне в ту ночь не спал. Все знали, что замок снова обыскивают, и весь дом бодрствовал в гостиной, ожидая новостей о поимке Блэка. На рассвете к ним поднялась профессор МакГонагал и объявила, что Блэку снова удалось сбежать. Куда бы они ни пошли, весь следующий день всюду виднелись признаки усиления безопасности – Можно было увидеть, как профессор Флитвик обучает главные двери опознавать Сириуса Блэка по его увеличенному портрету. Филч неожиданно принялся носиться взят вперед по коридорам, заколачивая все от крохотных трещинок в стенах до мышиных норок. Сэра Кадагана уволили. Его портрет снова отнесли на затерянную площадку восьмого этажа, а толстую даму вернули на место. Ее тщательно отреставрировали, но она все еще сильно нервничала и согласилась вернуться к работе только при условии, что ей будет предоставлена дополнительная охрана. Охранять ее была нанята ватага грубых сторожевых троллей. Они грозной толпой прохаживались по коридору что-то хрюкая друг другу и мерясь дубинками. Гарри не мог не обратить внимания на то, что статуя одноглазой ведьмы на четвертом этаже оставалась неохраняемой и незаделанной По всему выходило, что Фред и Джордж были правы в своей уверенности, что только они, а теперь еще и Гарри, Рон и Гермиона, были единственными людьми, знающими об этом потайном ходе. «Думаешь, стоит кому-нибудь рассказать?» – посоветовался с Роном Гарри. «Но мы же уверены, что он попадает в замок не через медовое герцогство», – успокаивал его Рон. «Мы бы узнали, если бы кто-нибудь вломился в лавку». Гарри был рад, что Рон придерживается такого мнения. Ведь если бы одноглазую ведьму заглотили, он никогда больше не смог бы попасть в Хоксмит. Рон моментально стал знаменитостью. Впервые в жизни ему уделяли больше внимания, чем Гарри, и это явно доставляло ему удовольствие. Он еще не отошел от ночного потрясения, но уже достаточно приободрился, чтобы рассказать всем интересующимся о произошедшем с изобилием подробностей. «Я спал, а тут слышу, как рвется ткань!» Я подумал, ну, это сон, понимаете? Тут подуло. Я проснулся, и с одной стороны занавеска с кровати была сдернута. Ну, я перевернулся, а он, вижу, надо мной стоит, как скелет, весь в грязных космах, и нож свой длинный выставил с локоть длиной. И вот мы с ним вытаращились друг на друга. И тут я как заору, и он сбежал. «Интересно, почему, — прибавил Рон, — уже для Гарри, когда группка второкурсниц, слушавших его леденящую историю, разошлась? Почему он убежал?» Гарри тоже этому удивлялся. «Почему бы Блэку, раз он ошибся кроватью, было не заткнуть Рону глотку и не перебраться к Гарри?» Блэк уже доказал 12 лет назад, что не имеет ничего против уничтожения невинных людей. А на этот раз перед ним было пять невооруженных мальчиков, четверо из которых спали. «Он должен был понимать, что ему придется потрудиться, выбираясь из замка, раз уж ты заорал и всех перебудил», задумчиво сказал Гарри. «Ему бы пришлось перебить весь дом, чтобы вернуться через портретный ход, но тогда он бы столкнулся с учителями». Невил совсем сник. Профессор МакГонагал настолько разозлилась, что вообще запретила ему посещать Хоксмит, назначила ему наказание и всем запретила говорить ему пароль. Бедняга Невилл был вынужден ждать каждый вечер перед гостиной, чтобы кто-нибудь его впустил, а сторожевые тролли все это время пренеприятно на него косились. Но при всем этом ни одно наказание и близко не сравнилось с тем, которое припасла его бабушка. Через два дня после вторжения Блэка она прислала ему самое ужасное, что только мог получить во время завтрака ученик Хогвартса – в опилку. Школьные совы, как обычно, влетели в большой зал, неся почту. И Невилл поперхнулся, так как большая сипуха приземлилась перед ним, держа в клюве ярко-красный конверт. Гарри и Рон, сидевшие напротив него, сразу же узнали в письме в опилку. За год до этого Рон уже получил одну от матери. «Беги, Невил! посоветовал Рон. Невиллу не пришлось повторять дважды. Он схватил конверт и, держа его на вытянутых руках, как бомбу, рванул из зала, а слезеринский стол расхохотался. Они услышали, как вопилка взорвалась в вестибюле. Голос бабушки Невилла, магически усиленный в сотни раз, визжал о том, что он навлек стыд на всю семью. Гарри слишком переживал за Невилла, чтобы сразу заметить, что ему тоже пришло письмо. Хедвига привлекла его внимание, сильно ущипнув за запястье. Уй! А, спасибо, Хедвига!» Гарри разорвал конверт, в то время как Хедвига принялась за кукурузные хлопья в тарелке Невилла. Записка внутри гласила. «Дорогие Гарри и Рон, как насчет попить чайку со мной этим вечером около шести? Я вас сам прихвачу из замка. Ждите меня в вестибюле, вам нельзя выходить самим. Привет, Хагрид». «Наверное, хочет услышать мою историю о Блэке», — заключил Рон. Итак, в 6 часов вечера Гарри и Рон вышли из Гриффиндорской башни, пробежали мимо сторожевых троллей и направились в вестибюль. Хагрид уже ждал их. «Привет, Хагрид!» — поприветствовал его Рон. «Ты небось хочешь послушать о субботнем вечере, да?» «Я уже слышал», — отозвался Хагрид, распахивая двери и выводя их наружу. а, -а, -а" — сказал слегка обескураженный Рон. Первое, что они увидели в хижине Хагрида, был конклюв, растянувшийся на лоскутном одеяле Хагрида, плотно прижав огромные крылья к телу и с удовольствием уписывающий дохлых хорьков с блюда. Отводя глаза в сторону от этого отталкивающего зрелища, Гарри увидел огромный коричневый шерстяной костюм и ужасный желто-оранжевый галстук, свисающий с двери платяного шкафа. «Зачем это, Хагрид?» – спросил Гарри. «Дело Конклюва будет слушаться в Комитете по устранению опасных созданий», вздохнул Хагрид, «в эту пятницу». «Я вместе с ним поеду в Лондон». «Заказал две койки в рыцаре. Гарри почувствовал укол вины. Он совершенно забыл, что суд над Конклювом так близко, и, судя по неловкости, написанной на лице урона, он тоже об этом забыл. Кроме того, они забыли об обещании помочь в защите Конклюва. При появлении молнии все это вылетело у них из головы. Хагрид налил им чаю и угостил тарелкой бацких булочек. Но они, слишком хорошо зная Хагридовскую стряпню, предпочли от них отказаться. «Мне тут с вами обсудить кое-чего надо». И Хагрид с необычайно серьезным видом уселся между ними. «Что?» – спросил Гарри. «Гермиону». «А что с ней такое?» – поинтересовался Рон. «У нее тяжелое время, вот что такое. Она уже не раз приходила ко мне с Рождества, ей одиноко». «Сперва вы с ней не говорили, из-за этой молнии. Теперь не говорите, из-за кота, который съел коросту!» Со злостью прервал Рон. «Поступил, как все другие коты», — упрямо закончил Хагрид. Она, по чести сказать, тут плакала несколько раз. Ей ведь сейчас и так тяжело. Я бы сказал про все эти ее занятия, что она кусок откусила, да слишком большой, не проживать. А все-таки нашла время помочь мне с делом Конклюва. Вот как». Она тут для меня кое-что стоящее приискала. Думаю, у него сейчас будет хороший шанс. «Хагрид, нам тоже надо было тебе помочь. Прости нас», — неловко начал Гарри. «Да не, я вас не ругаю», — отмахнулся Хагрид. «Бог свидетель, на тебя и так порядочно всего навалилось. Видел, как ты тренируешься днем и ночью. Но хочу вам так сказать. Думал, вы двое больше цените друзей, чем метелку или крысу. Вот так вот». Гарри и Рон обменялись неловкими взглядами. Она ведь так расстроилась, когда Блэк едва не заколол тебя, Рон. Сердце у нее где надо, у Гермионы-то. А вы двое с ней не разговариваете. «Пусть от кота сначала избавится, вот тогда я с ней и буду говорить», — снова завелся Рон. «Но она с ним все время сюсюкается. Это же маньяк какой-то, а она против него и слова слушать не хочет». «Ну, знаешь, люди иной раз такие глупости вытворяют из-за своих любимцев», — рассудительно произнес Хагрид. Лежащий позади него конклюв выплюнул на подушку несколько хорьковых костей. Остаток времени у них прошел за обсуждением шансов Гриффиндора выиграть кубок по Квидичу, и в 9 часов Хагрид проводил их обратно в замок. Когда они вернулись в гостиную, вокруг доски объявлений собралась большая толпа учеников. Хоксмит! В следующие выходные! воскликнул Рон, через голову читая новое объявление. «Ты как?» – тихо спросил он у Гарри, когда они отошли и уселись в кресло. «Ну, Филч ничего не сделал с проходом в миновое герцогство», – еще тише ответил Гарри. «Карри!» – прозвучало у него в правом ухе. Гарри вздрогнул и, обернувшись, увидел Гермиону, которая сидела за столом прямо позади и освобождала место в закрывавшей ее стене книг. Гарри, если ты снова пойдешь в Хоксмит, я расскажу профессору МакГонагл о карте», – заявил Гермиона. «Тут кто-то что-то сказал, Гарри?» — осведомился Рон, не глядя на Гермиону. «Рон, ну как ты можешь позволять ему ходить с тобой, после того, что Сириус Блэк чуть не сделал?» «Я серьезно, я скажу!» «Так теперь ты хочешь, чтобы Гарри еще и исключили!» — яростно накинулся на нее, Рон. «Ты в этом году еще мало вреда наделала?» Гермиона открыла было рот, чтобы ответить, но тут на ее колени с мягким шелестом запрыгнул косолап». Гермиона испуганно взглянула на Рона, схватила косолапу в охапку и поспешно удалилась в спальню. «Так как?» – спросил Рон, как будто никто их и не прерывал. «Давай же, пошли! Последний раз ты так ничего и не увидел! Ты даже у зонка еще не был!» Гарри оглянулся, чтобы убедиться, что Гермионы не было в пределах слышимости. «Ладно», – согласился он, – «но в этот раз я возьму плащ-невидимку». В субботу утром Гарри сложил плащ-невидимку в мешок, Засунул карту мародеров в карман и спустился к завтраку вместе со всеми. Гермиона подозрительно на него поглядывала. Но он избегал ее взглядов и постарался, чтобы она увидела, что в то время, как все остальные пошли к дверям, он поднимается по мраморной лестнице наверх. «Пока!» — крикнул Гарри Рону. «Увидимся, когда вернешься!» Рон усмехнулся и подмигнул. Гарри поспешно взбежал на четвертый этаж, на ходу доставая из кармана карту мародеров. Пригнувшись за одноглазой ведьмой, он развернул ее. В его сторону двигалась крохотная точка. Гарри пригляделся к ней, крохотными буковками рядом было подписано Невил Лонгботом. Гарри быстро вытащил свою палочку, произнес Диссендиум и закинул свой мешок внутрь статуи. Но прежде чем он успел влезть туда сам, из-за угла вышел Невил. Гарри, а я и забыл, что ты тоже не идешь в Фоксмит! «Привет, Невил». Гарри быстро отскочил от статуи и засунул карту обратно в карман. «Чем собираешься заняться?» «Да ничем», — пожал плечами Невил. «Хочешь, поиграем в подрывного дурака?» «Эм... Не сейчас. Я тут собрался в библиотеку написать работу про вампиров для Любина». «Я пойду с тобой», — радостно заявил Невил. «Я тоже ее еще не сделал». «А, погоди-ка, да, совсем забыл. Я ее уже сделал вчера вечером». «Здорово». «Ты мне можешь помочь», — сказал Невилл, на круглом лице которого отобразилось беспокойство. «Я никак не пойму эту штуку про чеснок. Должны ли они его есть или...» Вдруг он оборвал болтовню и задохнулся, глядя Гарри через плечо. Там был Снейп. Невилл быстро спрятался за Гарри. «И что это вы двое здесь делаете?» Снейп остановился перед ними и переводил взгляд с одного на другого. «Странное место для встреч». К вязчему беспокойству Гарри черные глаза Снейпа быстро осмотрели двери с обеих сторон, а затем одноглазую ведьму. «Да мы тут... мы не встречаемся», — промямлил Гарри. «Просто так встретились». «Да неужели?» — саркастически заметил Снейп. «У вас, Поттер, привычка появляться в неожиданных местах, и вы очень редко бываете там к добру. Отправляйтесь-ка в Гриффиндорскую башню, где вам самое место». Гарри и Невилл беспрекословно подчинились. Дойдя до угла, Гарри обернулся. Снейп пристально изучал одну из рук одноглазой ведьмы. Гарри ухитрился отвязаться от Невилла возле толстой дамы, сказав ему пароль и притворившись, что забыл свою работу по вампирам в библиотеке, после чего побежал обратно. Уйдя подальше от сторожевых троллей, он снова вытащил карту и поднес ее к носу. Коридор четвертого этажа теперь был пуст, Гарри внимательно изучил карту и с облегчением увидел, что маленькая точка с надписью «Северус Снейп» находится у себя в кабинете. Он побежал назад к одноглазой ведьме, открыл горб, протиснулся внутрь и скатился к подножию каменного желоба, где и нашел свой мешок. Он снова стер карту мародеров и пустился бежать. Спрятавшись под плащом-невидимкой, Гарри вынырнул на солнечный цвет из медового герцогства и толкнул Рона в спину. «А вот и я!» — шепнул он. «Чего задержался?» — так же шепотом отозвался Рон. Снейп вертелся рядом. Они прошли по главной улице. «Ты там где?» — непрерывно спрашивал его Рон. «Ты еще тут? Это так странно!» Они зашли на почту, и пока Рон делал вид, что узнает, сколько стоит послать сову Биллу в Египет, Гарри осмотрелся. Как минимум три сотни сов сидели тихо гулкая. Там были всякие разные совы, начиная с больших серых и до маленьких сплюшек. Только местная доставка. Таких маленьких, что они могли бы запросто поместиться у Гарри в ладони. После этого они посетили лавку «Зонка», которая была так набита учениками, что Гарри пришлось сильно постараться, чтобы ни на кого не наступить и не спровоцировать панику. В этой лавочке продавались шутки и розыгрыши, которые удовлетворили бы даже самые дикие мечты Фреда и Джорджа. Гарри шепотом давал Рону указания и передал ему немного золота из-под плаща. Когда они покинули Зонка, их кошельки стали существенно полегче, но карманы у каждого теперь раздувались от бомб вонючек, икотных сладостей, мыла из лягушачьей икры и кусающих занок чашек. День был ясный и слегка ветреный, так что им не хотелось торчать под крышей, поэтому они прошли мимо трехметил и поднялись на холм поглядеть на визжащую хижину, самый набитый привидениями дом во всей Британии. Он располагался чуть выше остальной деревни и даже при дневном свете вызывал непроизвольный ужас своими заколоченными окнами и буйно разросшимся садом. «Даже призраки Хогвартса избегают его», – сказал Рон, когда они облокотились на изгородь. Я спрашивал почти безголового Ника. Он говорит, слышал, что тут больно грубая публика живет. Никто не может войти. Фред и Джордж пытались, но, видно, все двери заколочены. Гарри, разгорячившийся во время подъема, уже подумал о том, чтобы сбросить на несколько минут плащ, когда до них донеслись голоса. Кто-то поднимался к дому с другой стороны холма. «Через минуту появился Малфой в сопровождении Крэба и Гойла», — говорил Малфой. «Вот-вот получу сову от отца. Он должен был пойти на слушание, чтобы рассказать им о моей руке и о том, как я добрых три месяца не мог ей воспользоваться». Крэп и Гойл довольно хихикали. «Хотел бы я послушать, как этот волосатый идиот попытается оправдаться». «Вьем мы нету, честное слово». «Так что этот гиппогриф уже считай покойник». Внезапно Малфою на глаза попался Рон, и его бледное лицо расплылось в злобной усмешке. «Что это ты тут делаешь, Уизли?» Малфой глянул на обветшалый дом за спиной у Рона. «Ты, небось, мечтаешь тут поселиться, а, Уизли? грезишь о собственной спальне? Слышал, твоя семейка вся спит в одной комнате, это правда?» Гарри ухватил Рона за мантию, чтобы не дать ему прыгнуть на Малфой. «Предоставь это мне», — прошептал он ему на ухо. Случай был слишком хорош, чтобы им не воспользоваться. Гарри тихо обошел вокруг Малфоя Крэба и Койла. И зачерпнул большую пригоршню грязи из лужи. А мы тут как раз о твоем дружке Хагриде говорили, продолжал Малфой. Пытаемся представить, что он расскажет Комитету по устранению опасных существ. Как думаешь, он будет рыдать, когда они прирежут его гипогрифа? Шлеп! Голова Малфоя дернулась, пораженная комком грязи. С его светлых волос неожиданно закапала жижа. Какого? Рон расхохотался, и ему пришлось покрепче вцепиться в изгородь, чтобы не упасть. Малфой, Крэп и Гойл по-идиотски вертелись на месте и дико озирались. Малфой при этом еще и пытался оттереть свои волосы. «Что это было? Кто это сделал?» «Здесь ведь полно призраков», — заметил Рон тоном, каким обычно объявляет прогноз погоды. Крэп и Гойл перепугались. Их накачанные мускулы были бесполезны против духов. Малфой безумно оглядывал пустынный пейзаж. Гарри шмыгнул по тропинке туда, где в одной особенно склизкой луже было полно дурно пахнущего зеленого ила. «Плюх!» На этот раз досталось Крэбу и Гойлу. Гойл со злостью подпрыгнул на месте, пытаясь стереть грязь с маленьких тупых глазенок. «Это было оттуда!» — крикнул Малфой, утирая лицо и показывая на место в шести футах слева от Гарри. Крэб принулся туда, вытянув длинные руки на манер зомби. Гарри обошел его, поднял палку и кинул ее Крэбу в спину. Он едва не прыснул от смеха, когда Крэб совершил в воздухе нечто вроде пируэта, пытаясь увидеть, кто же ее бросил. Поскольку Рон оказался единственным, кого он увидел, то к нему он и метнулся. Но Гарри вытянул ногу, Крэб споткнулся, и его здоровенная ступня зацепилась за плащ Гарри. Гарри почувствовал рывок и... Плащ соскользнул с его лица. Доли секунды Малфой разглядывал его завопил он, указывая на голову Гарри. Потом развернулся и с безумной скоростью понесся вниз по холму, сопровождаемый Крэбом и Гойлом. Гарри снова натянул плащ, но было поздно. «Гарри!» — крикнул Рон, спотыкаясь и беспомощно глядя в точку, где исчез Гарри. «Давай-ка беги отсюда! Если Малфой кому-нибудь скажет...» «Давай лучше в замок! Быстро!» «Еще увидимся!» — крикнул Гарри и, не говоря больше ни слова, рванулся вниз по тропинке к Хоксмиду. Поверил ли Малфой своим глазам? Поверит ли кто-нибудь Малфою? Никто не знал про плащ-невидимку. Никто, кроме Дамблдора. У Гарри свело живот. Уж Дамблдор-то точно поймет, что случилось, если только Малфой что-нибудь скажет. Обратно в медовое герцогство, вниз по ступеням в погреб через люк в подпол. Гарри сдернул плащ, засунул его под мышку и побежал, задыкаясь по подземному коридору. «Малфой доберется первым» сколько времени у него займет найти преподавателя. Тяжело дыша и чувствуя боль в боку, Гарри, тем не менее, не останавливался, пока не добежал до каменной горки. Ему надо было где-то спрятать плащ. Он был бы слишком большой уликой, если бы Малфой предупредил учителя. Он сунул его в темный угол и принялся карабкаться так быстро, как только мог, при том, что его мокрые от пота руки проскальзывали на стенках желоба. Он пробрался внутрь ведьминого горба Стукнул по нему палочкой, высунул голову, подтянулся сам, горб закрылся, и стоило только Гарри выскочить из-за статуи, как он услышал быстро приближающиеся шаги. Это был Снейп. Он шел к Гарри быстрой походкой, шелестя черной мантии и остановился перед ним. «Итак», — сказал он, — в его облике чувствовалось затаенное торжество. Гарри пытался придать себе невинный вид, хотя и понимал, насколько это трудно, при потном лице и грязных руках, которые он быстро спрятал в карманы. «Идем со мной, Поттер!» – приказал снейп Гарри последовал за ним вниз по лестнице, пытаясь незаметно для снейпа оттереть руки о подкладку мантии. Они спустились по лестнице в подземелье и прошли в кабинет снейпа. Гарри был там до этого момента только один раз, и в тот раз у него тоже были очень серьезные проблемы. За прошедшее время Снейп приобрел еще несколько бросающих в дрожь слизистых экспонатов в банках, которые стояли у него за столом на полках, отражая языки пламени и внося свою лепту в угрожающую атмосферу. «Садись», — приказал Снейп. Гарри сел. Снейп, однако, остался стоять. «Мистер Малфой только что был у меня и рассказал мне очень странную историю, Поттер», — начал Снейп. Гарри не произнес ни слова. Он рассказал мне, что был у визжащей хижины, где натолкнулся на Уизли, который с виду был один. Гарри продолжил хранить молчание. «Мистер Малфой утверждает, что когда он стоял и разговаривал с Уизли, большой комок грязи ударил его по затылку. Как, по-вашему, это могло случиться?» Гарри попытался придать лицу выражение легкого удивления. «Не знаю, профессор». Снейп сверлил его взглядом. Это было все равно, что глядеть на гиппогрифа. Гарри старался не моргать. И тогда мистер Малфой увидел невероятное явление. «Можете ли вы себе представить, что это было, Поттер?» «Нет», — ответил Гарри, пытаясь изобразить невинное любопытство. «Вашу голову, Поттер, плавающую в воздухе?» Последовало продолжительное молчание. «Может, ему стоит сходить к мадам Помфри?» — предложил Гарри. «Если ему мерещатся вещи, типа...» «А что бы твоя голова могла делать в Хоксмиде, Поттер?» — мягко поинтересовался Снейп. «Твоей голове не позволено появляться в Хоксмиде. Ни одной из частей твоего тела не позволено появляться в хоксмеде «Я знаю», — ответил Гарри, изо всех сил стараясь не допустить выражения вины или страха. «Похоже, у Малфоя начались галлюци...» «У Малфоэ нет галлюцинаций!» — зарычал Снейп, нагнувшись и положив руки на подлокотники кресла так, что их лица оказались в каком-то футе друг от друга. «Если твоя голова была в Хоксмеде, то там же было и все остальное!» «Я был в Гриффиндорской башне», — заявил Гарри. «Как вы и сказали». «А может ли кто-нибудь это подтвердить?» Гарри ничего не ответил, и тонкий рот Снейпа искривился в ужасающую улыбку. «Итак», — произнес он снова, выпрямляясь, — «все, начиная с Министерства магии, пытаются уберечь знаменитого Гарри Поттера от Сириуса Блэка». Но знаменитый Гарри Поттер сам себе закон. И пусть простые люди пекутся о его безопасности. Знаменитый Гарри Поттер ходит куда хочет, не задумываясь о последствиях. Гарри сохранял молчание. Снейп попытался спровоцировать его сказать правду, но выкладывать ее он не собирался. У Снейпа не было доказательств. Пока. «Как удивительно, ты похож на своего отца, Поттер», — внезапно заметил Снейп, поблескивая глазами. Он тоже был чрезмерно заносчив. Некоторый его талант в том, что касалось Квидича, заставлял его думать, что он на голову выше всех остальных — «Ходил, задрав нос в окружении друзей и почитателей. Сверхъестественное сходство». «Мой папа не задирал нос», — вырвалось у Гарри, прежде чем он сдержался. «Я тоже». «Твой отец тоже не очень-то придерживался правил», — продолжал Снейп, наращивая преимущество. На его худощавом лице отразилась злоба. «Правила были для прочих смертных, не для обладателей кубка». «Его голова просто закружилась». «Замолчите!» – Гарри резко вскочил на ноги. Его поразил гнев, какого он не чувствовал с последнего вечера на привет драйв И его не волновало, что лицо Снейпа окаменело, а черные глаза опасно вспыхнули. «Что ты мне сказал, Поттер?» «Я сказал, чтобы вы перестали говорить ерунду о моем отце!» – закричал Гарри. «Я ведь знаю правду! Он спас вашу жизнь!» «Тамблдор рассказал мне! Вас бы тут и в помине не было, если бы не мой отец!» Желтоватая кожа Снейпа приобрела цвет простокваши. А объяснил ли господин директор тебе обстоятельства, при которых твой отец спас мою жизнь, прошипел он. Или же он счел детали слишком неприятными для деликатных ушей ненаглядного Поттера? Гарри закусил губу. Он понятия не имел, что случилось, и не хотел этого признать. Но Снейп, по-видимому, догадался об этом. «Мне бы очень не хотелось, чтобы у тебя и дальше было ложное представление о твоем отце, Поттер», произнес он, скривив лицо в дикой ухмылке. «Ты, наверное, воображал нечто вроде славного героического поступка? Тогда и же мне поправить тебя в таком случае». «Твой отец и его друзья сыграли со мной крайне занимательную шутку, которая могла бы привести к моей смерти, если бы у твоего отца в последнюю минуту не подогнулись коленки». В том, что он сделал, не было ничего храброго. Он просто спасал свою собственную шкуру вместе с моей. «Если бы их шутка удалась, его бы исключили из Хогвартса», — Снейп обнажил неровные желтоватые зубы. «А ну, выворачивай карманы, Поттер!» — внезапно приказал он. Гарри не пошевелился. В ушах у него застучало. «Выворачивай карманы, или мы идем прямо к директору!» «Выворачивай, Поттер!» Похолодев от ужаса, Гарри медленно вынул пакет из зонка и карту мародеров. Снейп поднял пакет. «Это дал мне Рон», — объяснил Гарри, молясь о возможности предупредить Рона, прежде чем Снейп увидит его. «Он принес его из Хоксмеда в прошлый раз». «Правда? И ты их с тех пор так и носишь? Как это трогательно!» «А это что?» — Снейп взял карту. Гарри за всех сил попытался стереть с лица всякое выражение. «Чистый лист пергамента?» – пожал он плечами. Снейп перевернул его и поднял глаза на Гарри. «И тебе, конечно, не нужен такой старый кусок пергамента», – заметил он. «Почему бы мне тогда не выбросить его?» – его рука дернулась к камину. «Нет», – подскочил Гарри. «И так?» – ноздри Снейпа зашевелились. «Еще один бесценный дар мистера Рональда Уизли? Или же это нечто иное? Может быть, письмо, написанное невидимыми чернилами? Или инструкции, как попасть в Хоксмит, минуя дементоров?» Гарри моргнул. Глаза Снейпа загорелись. «Посмотрим, посмотрим», — пробормотал он, вынимая палочку и разглаживая карту на столе. «Раскрой свой секрет!» — произнес он, прикасаясь палочкой к пергаменту. Ничего не произошло. Гарри сжал кулаки, чтобы не было заметно, как они дрожат. «Проявись!» — рявкнул Снейп, ударяя по карте. Но та оставалась пустой. Гарри несколько раз глубоко вздохнул, чтобы успокоиться. «Профессор Северус Снейп!» Преподаватель этой школы повелевает тебе раскрыть информацию, что ты скрываешь, закричал Снейп, еще раз ударяя палочкой по карте. И как будто выведенной невидимой рукой на карте появились слова. Лунатик приветствует профессора Снейпа и просит его не совать свой чрезвычайно длинный нос в чужие дела. Снейп застыл. Гарри, онемев, таращился на послание, но карта на этом не остановилась. Под первыми строками появились следующие. Господин Сахатый согласен с господином Лунатиком и хотел бы добавить, что профессор Снейп – вонючий козел. Все это было бы смешно, если бы ситуация не была настолько серьезна. А тут последовало еще продолжение. Господин Мягколап хотел бы выразить свое изумление, что такой идиот сумел стать профессором. Гарри в ужасе закрыл глаза. Когда он их открыл, карта выдала свое последнее слово. Господин Червехвост желает профессору Снейпу удачного дня и советует этому жуткому неряхе наконец-то помыть свои космы. Гарри ожидал взрыва. «Так-так», — мягко сказал Снейп, — «сейчас посмотрим». Он подошел к камину, взял щепотку переливающегося порошка из кувшина на полке и бросил его в огонь. «Люпин!» — крикнул он. «На пару слов!» В полном изумлении Гарри уставился на огонь. В нем появилась большая, быстро вращающаяся фигура, а еще через секунду профессор Люпин выкарабкался из камина, стряхивая залу с потрепанной мантии. «Вы звали, Северус?» – тихо спросил Люпин. «Ну, естественно», – отозвался Снейп, шагнув обратно к столу. Его лицо опять перекосилось от злобы. «Я сейчас попросил Поттера опустошить свои карманы и нашел там вот это». Снейп указал на пергамент, на котором сияли пожелания господ Лунатика, Червехвоста, Мехкалапа и Сахатова. На лице Люпина появилось странное замкнутое выражение. Ну и, поторопил Снейп. Люпин продолжал смотреть на карту. У Гарри сложилось впечатление, что Люпин о чем-то очень быстро думает. Так что же, продолжал настаивать Снейп. В этом пергаменте, очевидно, полно черной магии. «А предполагается, что это ваше поле деятельности, Люпин? Откуда, по вашему мнению, у Поттера взялась такая штука?» Люпин поднял глаза и взглядом предупредил Гарри не вмешиваться. «Полно черной магии», — с легким удивлением повторил он, — «Вы и в самом деле так думаете, Северус? На мой взгляд, это просто кусок пергамента, который оскорбляет любого, кто его попытается прочесть. Глупо, но совершенно не опасно». Полагаю, он у Гарри из магазина розыгрышей. В самом деле, скулы Снейпа окаменели от ярости: так вы полагаете, что в магазине розыгрышей продают подобные штуки? А не думаете ли вы, что скорее всего он получил их прямо от изготовителя? Гарри не мог понять, о чем говорит Снейп. Люпин, по всей видимости, тоже: Вы говорите от господина Червехвоста или одного из этих людей? Гарри, ты кого-нибудь из них знаешь? «Нет», — быстро вставил Гарри. «Но ну, видите, Северус», — заключил Люпин, оборачиваясь к снейпу «По мне, так это прямо из зонка». Именно в этот момент в кабинет влетел Рон. Он совершенно запыхался и едва затормозил перед столом Снэйпа, держась рукой за грудь и делая попытки заговорить. «Это я, Долгари, все это!» — выдавил он. «Купил! В зонка! Еще тогда!» «Ну вот же!» — Люпин радостно прихлопнул в ладоши и оглядел всех. «По-моему, это проясняет дело». «Северус, я, пожалуй, возьму это. Вы не возражаете?» Он свернул карту и засунул в карман. «Гарри, Рон, пойдемте со мной. Мне надо сказать вам пару слов по поводу работы о вампирах». «Извините, Северус». Гарри не отваживался поднять глаза на Снейпа, когда они выходили из кабинета. Он, Рон и Люпин, не говоря ни слова, дошли до вестибюля. Там Гарри обратился к Люпину. «Профессор, я...» «Я не хочу объяснений», — отрезал Люпин. Он оглядел пустой вестибюль и понизил голос. «Так уж получилось, что я знаю, что мистер Филч конфисковал эту карту много лет назад». «Да, я знаю, что это карта», — пояснил он в ответ на изумленные взгляды Гарри и Рона. «Не желаю знать, каким образом она попала к вам. Тем не менее, я удивлен тем, что вы не сдали ее». Особенно после того, что случилось в прошлый раз, когда ученик слишком легко отнесся к правилам безопасности. И я не могу позволить тебе, Гарри, взять ее обратно. Гарри ожидал этого, но он предпочел задать вопрос вместо того, чтобы протестовать. А почему Снейп подумал, что я получил ее прямо от производителей? Потому что... Люпин заколебался. Потому что эти изготовители могли бы иметь желание выманить тебя из школы. «По их мнению, это было бы очень весело». «Так вы их знаете?» – спросил Гарри с восхищением. «Мы встречались», – коротко ответил Люпин и поглядел на Гарри серьезнее, чем когда бы то ни было. «И не жди, что я снова буду покрывать твои проделки, Гарри. Я не могу заставить тебя принимать Сириуса Блэка всерьез, но если бы ты подумал о том, что слышишь, когда оказываешься рядом с Дементором, то, может, это бы подействовало». Твои родители пожертвовали своей жизнью, чтобы сохранить твою Гарри. Плохо бы ты отплатил им, поставив их жертву против мешка волшебных сюрпризов». И он ушел, а Гарри остался с намного более мрачными мыслями, нежели теми, что посещали его в кабинете Снейпа. Они с Роном медленно взобрались по мраморной лестнице. Проходя мимо одноглазой ведьмы, он вспомнил про плащ-невидимку. Тот все еще оставался там, в подземелье, но он не осмелился спуститься за ним. «Это все моя вина», — внезапно сказал Рон. «Это ведь я убедил тебя пойти». «Люпин прав. Это глупо, нам не надо было этого делать». Он также внезапно замолчал. Они подошли к коридору, где прохаживались сторожевые тролли, и к ним направлялась Гермиона. Первый же взгляд на ее лицо дал Гарри понять, что она осведомлена о том, что случилось. Сердце у него в груди екнуло. «Сказала ли она профессору МакГонагал?» «Ну что, пришла позлорадствовать?» свирепо спросил Рон, когда она остановилась перед ними. «Или просто пошла на нас донести?» «Нет, у Гермионы в руках было письмо, а ее губы дрожали. Я только подумала, что вы должны знать. Хагрид проиграл дело. Конклюва казнят».